Обобрать и обобравши бросить свою супругу ради некой купчихи, которая, в свою очередь, ради него обобрала и бросила своего мужа, удрав с ним Польшевским в Петербург. Тут, конечно, постигла ее участь весьма печальная, но зато плечок с волыни пошел, что называется, в ход и в гору. Долгое время бегал он кобельком в ролях Расплюева, пока, наконец, Фортуна решилась вполне уже повернуть к нему свои прелести. Так что в данную минуту вы его можете встретить в отличном экипаже, на отличных рысаках, в костюме, вышедшем из мастерской жарже или Шармера, с полновесным бумажником в кармане и, увы, со следами еще более полновесных пощечин на физиономии. Этот барин, пролазав в полном смысле слова, приобрел отличную сноровку подхода к людям, умея польстить всеми каждому и зная, где нужно прикинуться гордым дворянином, а где уничиженно падать до ног. Вооруженный своей истинно меднолобою наглостью, он постоянно завербовывал множество дичины для своих патронов.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 Выступает у них на сцену второй вопрос. Вопрос, хотя и столь же важный, но уже менее трудный. Какими судьбами и на какую именно удочку поддеть предстоящую жертву? Для этой цели компания весьма тонко и зорко следит за психическим настроением и склонностями атакуемого. Если заметит она в нем человека, склонного к серьезным практическим целям и занятиям, На сцену тотчас же вступают весьма ловкие финансисты, умные прожектеры, члены разных акционерных обществ и компаний, которые так или иначе сумеют в подходящую минуту обрабатывать ловкое дело. Является ли дичинка тем, что называется «сердечкиным»? На сцену действия немедленно же вступают прекрасные, умные, ловкие женщины, которые еще хитрее всяких аферистов и прожектеров сумеют оболванить милого пижона. Поэтому каждая шулерская компания непременно старается завербовать в число своих членов одну, двух, а иногда и трех подходящих женщин. Если же новоприезжий питает сердечную слабость к хорошему обществу и к титулованным именам, то кто-нибудь из членов шулерской компании, отличающийся изящной обстановкой своей квартиры, задает обед или вечер и непременно постарается созвать на него, возможно, большее число своих камельфотных и титулованных знакомцев которые и не подозревают, что обречены играть здесь роль болванов и чучел ради приманки тщеславного самолюбия. Буде же их почему-либо на лицо не окажется, то в таком случае и титулованные визитные карточки иногда не без успеха делают свое дело. Таким образом, весь круг общества, собирающегося в шулерском доме, делится на три категории. К первой принадлежат дельцы, то есть сам хозяин и его компанийские подручники. Ко второй – обстановка, которую составляют люди, хотя и не играющие в карты, но благодаря своей известности или советскому положению, могущие отличнейшим образом служить мошенническим целям, часто даже и не подозревая об этом. Кто составляет третью категорию, полагаем угадать нетрудно. Это именно дичинка, составляющая собою главную цель и предмет завиднейших мечтаний, забот и желаний шулерствующей братьи.